Глава 8. Пособие Шоз. Школа общественного защитника. Совместный проект Сахаровского центра и правозащитного движения Русь-сидящая. Проекту 4 года, и я с признательностью участвую в нем как лектор. В целом лекторский состав исключителен. Это правозащитники и адвокаты с колоссальным опытом работы по административным делам, на и в судах по уголовным делам. Люди с опытом оперативной работы в горячих точках. Люди, прошедшие тюрьму. Слушатели со всей страны, активные люди, которым не все равно, они защищают себя и других. Руководитель проекта, правозащитник и писатель Сергей Шаров-Делане, Составил на основе материалов наших семинаров пособие, и оно получилось уникальным в своей эффективности и доступности. Рекомендую его как практикум по вопросам, связанным с административным и уголовным преследованием. Самоучитель. Сергей Шаров-Делане. Актуальность темы со всей остротой обнаружилась в ходе процесса по болотному делу, когда впервые в отечественной судебной практике в деле одновременно участвовало, помимо профессиональных адвокатов и наряду с ними, большое количество защитников, не адвокатов. Уже в ходе процесса стало очевидным, что защитники могут быть как очень полезны, так и опасны для подзащитных опасны в первую очередь тем, что, будучи неподготовленными к этой роли, они допускали серьезные ошибки, действуя из самых лучших побуждений, но далеко не самым разумным и адекватным ситуацией образом. По итогам необходимость специальной подготовки защитников для участия как в уголовных, так и в административных делах, где защитник, как правило, действует самостоятельно, без страховки адвоката, стала очевидной и была организована школа общественного защитника. Это пособие защитника не всеобъемлющий справочник, дающий ответы на все вопросы, какие только могут возникнуть. Убежден, что такой всеобъемлющий справочник попросту невозможен, жизнь гораздо богаче и разнообразнее, чем все наши представления и даже фантазии о ней. Цель пособия несравнима скромнее. Напомнить защитникам-непрофессионалам о порядке следственного, судебного и исполнительного производства, то есть о том, что происходит во время следствия, суда и отбытия наказания, каждый момент заостряя внимание на том, что может и должен делать защитник, какие засады чаще всего его ожидают и как их преодолевать. Прежде чем взять на себя бремя быть защитником, каждому необходимо трезво оценить свои возможности и уровень подготовленности, и собственную психологическую устойчивость, и чисто физические возможности уделять защите столько времени, сколько потребуется. А это далеко не только время судебных заседаний. Став защитником, вы берете на себя ответственность за человеческую судьбу. И это не тот случай, когда от ответственности можно отказаться. Если вы все же решились и готовы стать защитником, это пособие для вас. Его часть первая посвящена участию защитника в уголовном процессе. Часть вторая — в делах об административных правонарушениях, в первую очередь связанных с публичной активностью граждан. В части третьей рассматриваются вопросы, связанные с обращением в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, В части четвертой подробно рассматриваются специальные вопросы, экспертизы и заключения специалистов, отдельно лингвистическая экспертиза, фото и видеодоказательства, доказательства, какие, для чего нужны, где их добывать, как приобщать и исследовать, вопросы публичности и коммуникации со СМИ и так далее. Наконец, в приложениях приведены образцы, шаблоны, наиболее важных ходатайств и иных процессуальных документов.